Глава одиннадцатая. Танцы в полиции. Впереди уже показалась пятиэтажка, в которой жила Инга Нелюбина с отцом и мачехой. Домофон был сломан, ребята бегом поднялись на нужный этаж. На площадке перед дверью по нура с и д е л а с е р е н ь к о я кошечка. Арлун поднял ее сунул себе под куртку, и только после этого позвонил в квартиру. Им никто не открыл. Ребята звонили по о ч е р е д н о еще минут пять, но на этот раз из-за двери квартиры не доносилось ни звука. Похоже, там и в самом деле никого не было. Или они опоздали? Вето в отчаянии поглядела на Арлана. Ладно, подытожил парень. По-моему, там пусто. Надеюсь, это не означает самого худшего. Давай спустимся на третий этаж. Зачем? Охладела Громова. На третьем этаже была квартира Артура. Я знаю, что для тебя это тяжело. Негромко произнес воспитанник и снова взял ее за руку. Но нам необходимо поговорить с родителями Гарина. Может, они что-то расскажут нам про Ингу. Мы ведь до сих пор не знаем, почему она набросилась на нас в парке. А вдруг это как-то связано с твоим одноклассником? Хорошо. Сдалась Вета и п о п л е л а с ь вниз по лестнице. Дверь в квартиру на третьем этаже им открыли почти сразу. На пороге стоял мужчина с худым измученным лицом, совсем не похожий на Артура. Мужчина молча кивнул, приглашая ребят в прихожую. Кажется, ему попросту было все равно, кто и зачем приходит в его квартиру. Ведь самое страшное в его жизни уже случилось. Здравствуйте, выступая на первый план, заговорил а р л а н Простите, что потревожили вас такой день. Мы учились в одном классе с Артуром. Да, Борис, я тебя узнал. С усилием произнес старший Гарин. Натерпелся ты от моего Артура в начальной школе, верно? Сколько раз твоим отцом не приходилось вести неприятные беседы? И горько усмехнулся. Это не имеет никакого значения, сказал твердым голосом а р л а н Последние годы мы нормально ладили. Вот девушку я не знаю. Все тем же равнодушным голосом проговорил мужчина. Меня зовут Вета, затропилась о девочка. Я тоже училась в одном классе с Артуром, но только с начала этого года. Простите, что мы вот так вламываемся к вам, но нам очень нужно узнать про Ингу Нелюбину. Это та девочка, что живет в квартире прямо над вами. Вы ее знаете? Ингу-то? Вял удивился старший Гарин. Конечно, они ведь с Артуром вроде как дружили, с самого детства были не разлей вода. Вет от изумления приоткрыл а рот. Что-то ей плохо верилось в подобную дружбу. Да и Боря говорил. Мужчина как ни странно ее потрясение заметил. Они вместе ходили в детский сад, уточнил он. В младших классах в школу бегали за ручку и назад возвращались тоже вдвоем. А потом? Мужчина вдруг кинул н а с т о р о ж н ы й взгляд вглубь квартиры, понизил голос. В общем, мы с женой стали активно возражать против этой дружбы. Поймите, семью нелюбимых т р у д н о назвать благополучной. Мы боялись дурного влияния. Да и в н е ш н е девочка, прямо скажем, без слез не взглянешь. Но боюсь, получилось только хуже. А что случилось? Почти ахнула Вета. Мне кажется, они стали встречаться тайно. Все так же полушепотом произнес отец Артура. Домой возвращались порознь. Гости к друг дружке не бегали. Но жена несколько раз случайно замечала их в парке, у заброшенной пристани. Видно, там у них было тайное место встречи. А потом, тут Гаррин задрожал всем телом, с великим трудом сдерживая рыдания. а р т у р нашли в озере, у той самой пристани. А девчонка и вовсе пропала. Но она нашлась, запротестовала Вета. Она сама вернулась домой. С чего вы взяли? покосился на нее мужчина, поморгал короткими светлыми ресницами. Нет, там все куда запутанней. В квартиру н е л ю б и н ы х заявилась какая-то посторонняя девица в одежде, которая в день исчезновения была на Инге. И у нее ключи и прочие вещи пропавшей держит себя очень странно, п о х о ж е наркоманка. о тец Инги пришел домой, обнаружил там самозванку и немедленно вызвал полицию. Сейчас они, наверное, все вместе разбираются с ней в отделении. Мы женой тоже ждем вестей. Возможно, допрос этой девицы прольет свет на то, что случилось с нашим мальчиком. Тут мужчина уже не смог больше сдерживаться, всхлипнул и закрыл лицо руками. Вета и Арлан, попятились от порога, торопливо поблагодарили и бросились вниз по лестнице. Ничего не понимаю, набегу бормотала Громова. Ведь Борька ее узнал, он был уверен, что это Инга, а он знаком с ней с первого класса, на олимпиады вместе ездили. Тут она промахнулась мимо ступеньки и едва не покатилась вниз по лестнице. Арлан поймал ее за воротник куртки, предотвратил падение и сказал: "Нет, это я оказался распоследним идиотом. Как же я мог не подумать об этом? Да о чем? Инга должна была уйти в мир троллей по пригласительному билету. Ты прошла в туннель вместо нее. Общее число приглашенных сошлось. Естественно, сработала магия троллей, и здесь ее все перестали узнавать, кроме Борки, который пришел уже оттуда из Донного мира." Никогда бы до этого не додумалась, прошептала Вета. Как-то сложно. Ясно и другое. Инга действительно общалась с Артуром, наверняка была в него влюблена. Возможно, в момент вашей с ней беседы она видела и ощущала Артура рядом с собой, а когда вы с Борисом упомянули о его смерти, то разрушили иллюзию. Естественно, это в з б е с и л о ее. Что же нам теперь делать? Ну, нам нужно найти это самое отделение полиции и как можно скорее вытащить оттуда Ингу. с великолепной уверенностью в голосе сказал а р л а н Вета уставилась на него во все глаза. Послушай, начала она осторожно издалека, ты, конечно, в этом мире человек новый, но должна сказать, что вытащить кого-то из полиции не такое уж плевое дело. Это тебе не призрачных собачек из холма выпустить. Придется попробовать, улыбнулся краешком губ парень. Давай, показывай это ваше ужасное отделение. Городской отдел УВД они отыскали с помощью прохожих. Несмотря на поздний час, там во всю кипела работа. Вдоль длинного коридора жались к стенам робкие посетители. На нескольких свободных стульях вальготно раскинулась парочка жуткого вида бомжей. Они уже успели разложить между собой на сиденье остатки закуски и где-то раздобыть стаканы с чаем. Ребят, конечно, не пустили дальше стеклянной перегородки, сбоку от которой уже высовывался со своего поста... Толстый краснолицый полицейский с грозным окриком. Куда, молодежь? Мы по делу. Вежливо ответил ему а р л а н Сюда доставили девочку из нашей школы. Мы хотим дать показания. А паспорта у вас имеются? Ребята переглянулись. Потом в е т а тоненьким голосом пискнула: "Дома". Вот и отправляйтесь домой за вашими паспортами, детишки. Тут же закрыл вопрос толстяк. А если понадобится ваше показание, получите повестки и весь разговор. Ребята отступили в предбанник. Вета только плечами пожала. Она и не ожидала ничего другого. Обдумал, а р л а н что-то обдумала, потом сказал: "Что ж, придется действовать иными методами". И взмахнул руками, как будто дирижировал невидимым оркестром. В следующий миг Вета услышала удивительную волшебную музыку по тональности похожую на вальс. Мелодия была прекрасной и, кажется, лилась отовсюду. Толстый б л ю с т и т е л ь закона тут же выскочил из своей стеклянной будочки. Порхнул к девочке и галантно пригласил ее на танец. Вета с удивлением протянула ему руку, и через секунду они уже кружились в турах вальса по коридору. Еще через две секунды а р л а н перехватил Вету на лету и со словами н а ш л а время" п о т а щ и л ее за собой. Они пробежали по д л и н н е м у коридору, лавируя между танцующими парочками. Бомжи очень ловко вели женщин-посетительниц, разукрашенные девицы целомудренно кружились с оперативниками, уронившими на пол папки с делами. Две древние старушки танцевали друг с дружкой и явно давали всем прочим фору легкостью и грациозностью движений. в е т а даже залюбовалась на бывших институток, но Арлан упорно тащил ее за собой. Он распахивал двери всех кабинетов подряд и засовывал туда голову. Не обнаружив Ингу на первом этаже, ребята переместились вверх по лестнице. Тут им повезло больше. В первом же кабинете они увидели Нелюбину, п а н у р у сидящую на стуле. Вокруг нее кружился молоденький полицейский, выделывал балетные п а и старательно зазывал на танец. Но, похоже, лишённое души тело не реагировало на дивную мелодию, и сотрудник полиции скоро упархнул в глубь кабинета, нежно прижимая к груди протокол допроса. Дальше у окна несколько неуклюжек ружились, обнимая друг дружку худой длинный мужчина со спитым лицом, вероятно отец Инги, и женщина в строгом костюме. Вета и Арлан с двух сторон подхватили Ингу под руки и потащили к выходу. Когда снова миновали стекляную н будочку, Арлан на миг обернулся, скрестил руки и музыка разом стихла. Быстрее, скомандовал парень. Через пару минут они очухаются. Ну ты даешь, восхитилась Вета. Тебе только диджейм работать. Арлан мрачно усмехнулся и покрепче ухватил Ингу за руку. Она не сопротивлялась похищению, но шла медленно, вялой походкой, и странная улыбка, так напугавшая днем вету, не с х о д и л а с ее лица. Интересно, что нашел в ней Артур, рассуждала сама с собой Громова, косясь на диковатое с длинным подбородком и слишком высоким лбом лицо без намека на хотя бы миловидность. Но если он дружил с ней, пусть хоть и тайно, то почему так явно ненавидел меня? Непонятно все это. За этими невеселыми мыслями она и не заметила, как вошли в парк, как приблизились к охотничьему домику. Прежде Вета бывала здесь только на экскурсиях с родителями и с классом. Домик был совсем небольшой, снаружи обит березовыми спилами, зато внутри скрывалось поистине царское убранство. Ведь прежде здесь останавливался и п и р о в а л царь со свитой, у т о м и в ш и с ь охотой в тогдашнем густом лесу нынешнем заповеднике. И понятное дело этот памятник царской эпохи надежно охранялся, поэтому вето глазам своим не п о в е р и л а когда дверь перед ними легко распахнулась и при этом не раздался трезвон сигнализации на весь парк. Приведение умеет открывать замки и отключать сигнализацию? – спросила она. Или все-таки стоит приготовиться к визиту полиции? Я не прочь потанцевать еще с кем-нибудь. Нет, не умеет, усмехнулся Арлан, но зато очень хорошо умеет дурить людям головы. Тот, кто закрывал этот домик сегодня вечером, абсолютно уверен, что сделал все, что прописано в инструкции. Сначала в березовом домике было слишком темно, чтобы разглядеть что-то или кого-то. Потом Арлан щелкнул выключателем, и Вета почти сразу разглядела господина Себастина. Старик с приветливой улыбкой парил под потолком и с любопытством разглядывал Ингу. Послушай, мне сейчас нужно у й т и Постучал по плечу девочке Арлан. Ненадолго. Я только приведу сюда Бориса, и мы с ним будем по очереди дежурить всю ночь. Вернусь и провожу тебя до д о м у Не побоишься остаться тут на полчаса? Громова даже в о з м у т и л а с ь от таких слов. Нет, конечно, я не трусиха. Помни, что я тебе говорила о не перешедших. Шипнул ей на ухо Арлан. Если они тебе задурят голову, то Инги уже точно ничто не поможет. Смотри, чтобы никто не начал п о р х а т ь вокруг нее кругами, ясно? Лучше всего держи Нелюбину за руку все время. Ветка кивнула и с опаской глядела с ь по сторонам. Конечно же, господин с е б а с т и н был здесь не один. На царском диване сидела дама с в ы с о ч е н н о й прической, видимо ф р е й л и н а и всем телом, подавшись вперед, с очень подозрительным интересом рассматривала Нелюбину. У ее ног притулилась бедно одетая девочка лет десяти с растрепанной косицей. Она то и дело вытирала к у л а ч к о м призрачные слезы. Присутствовал также молодой человек в камзоле, который вежливо р а с к л а н и л с я едва Вета посмотрела в его сторону. Над всеми ними кружилась в воздухе еще одна дама, одетая по моде начала XIX века, с худым страдальческим лицом. Шлейф ее платья то и дело неощутимо скользил по лицу Веты. Девочка на всякий случай покрепче взяла Ингу за руку. Та вела себя, на удивление, тихо. у т я н у л и с ь минуты. Вета с интересом наблюдала за тем, что творилось вокруг нее. Заметно было, что призраки ведут между собой какую-то напряженную дискуссию. Говорят, конечно, о ней и Инге. Но расслышать удавалось только шум и шорох, словно из радиоприемника, когда в нем сбилась настройка. Вот дама в кринолине за что-то наорала на девочку, и та забилась в неслышных рыданиях. Эй, крепостничество в России давно отменили! Возмутилась Вета и тут же устудилась своей выходки. Не стоит озлоблять против себя призраков в такой щекотливой ситуации. Мимо пролетел с е б а с т ь я н п р о ш е л е стел что-то успокаивающее. Наровисто! Отчетливо услышала девочка последнее слово и испуганно вздрогнула. Кажется, она начала по-настоящему слышать неперешедших. Спокойно, веточка, улыбнулся ей далекий предок. Тебя тут никто не обидит. Уж я об этом позабочусь. Я боюсь не за себя, пробормотала она. Теперь ты г р о м в о почти отчетливо слышала то, о чем догадывалась и прежде. Все разговоры обитателей охотничего ь домика крутятся вокруг незанятого тела. С какой статью сюда привели? Нервно бормотала дама со шлейфом. Подразнить нас хотят что ли? Предлагаю напугать девчонку, да обморока выставить его, а потом разыграть тело между нами. Матильда, строго прикрикнул на нее с е б а с т и н Этому не бывать. Нет, в самом деле. Вступила в разговор вторая дама. Ей ведь уже ничем не поможешь. Мы можем поступить справедливо, придержать это тело до аукциона. Лично я на него даже не претендую. Жить т а к о й у р о д л и в о й Фи. И она нервно пнула ногой рыдающую девочку. Мужчина в к а м з о л е по счастью, не участвовал в беседе, как видно, не стремился заполучить женское тело. И тут Вета заметила, что в домике появился еще один персонаж. В углу скромно притулилась очень славная девочка примерно ее возраста, закутанная в темно-зеленый плащ. Она с остранным выражением на призрачном лице разглядывала Вету и Ингу, как будто была с ними заочно знакомой и теперь сверяла свои впечатления. Что-то в облике этой девочки встревожило Вету, но тут прямо перед ее носом т у м а н н о й завесой возникло лицо Матильды. Впрочем, есть лишь один способ помочь этой несчастной. Интимным полушепотом сообщила она. Только пообещай, если ничего не выйдет, ты отдашь это тело мне. Я не так переборчива, как некоторые, добавила она надменно косясь на подругу. И знаю массу хищений, которые любую женщину сделают красивой и желанной. Матильда! взревел господин с е б а с т и н налетая на нее торпедой. Отойди от девочки, ж и в о